Глава 71. Настя. Где, говоришь, тут водятся зелёные монстры? Где, говоришь, тут водятся зелёные монстры? Спросил Ванечку Михаил Петрович. Я их победил, гордо сообщил мой сын. Ты молодец. Пошли умываться, боец. Матвей взял сына за руку и повёл в ванную. Ирина Игоревна смотрела им вслед и смахивала слезу. Ванечка так похож на Матвея. Тот в детстве тоже такой был. Худой, пронырливый, глаза большие. И тоже лез везде. Чистой рубашки хватало ровно на пятнадцать минут. У нас так же. Только и делаю, что стираю. У вас красивый сад, — заметил Михаил Петрович. Ну что вы, я совсем им не занимаюсь. Некогда. Что бабушка посадила, то и растёт. Это что, гранат? Ага. С ума сойти. Не знал, что на нашем юге возревают гранаты. Если осень тёплая, возревают. Ещё и от сорта зависит. Этот — правильный для нашего климата. У вас и виноград есть. Этого добра хватает. «Миша, ты, как всегда, о своём», — заметила мама Матвея и обратилась ко мне. Он на старости лет стал заядлым садоводом. «Ваня вас перепачкал», — смутилась я. «А, ерунда. Но руки я бы помыла. Пойдёмте в дом». Кажется, всё идёт не так уж и плохо, несмотря на фееричное появление Ванечки, а может, даже благодаря ему. Этот инцидент как-то быстро снял напряжение. Наверное, зря я так волновалась. Я твердила себе, что причин для волнений нет. Но подумаешь, знакомство с родителями Матвея. Он мне не муж, в конце концов. Я вообще не обязана им нравиться. Но я все равно была на нервах с самого утра. Как хорошо, что они оказались такими простыми и милыми людьми. «Мы переоделись», — сообщил Матвей. Они с Ваней появились в гостиной. Матвей держал ребенка на руках и прямо-таки светился от гордости. Весь его вид как будто говорил. «Это мой сын. Посмотрите, какой он классный. Обратите внимание, как мы похожи». «Где вы нашли чистую рубашку?» — удивилась я. «Ваня мне показал». Михаил Петрович смело приблизился к Ване. «Привет», — произнес он. Ваня деловито, по-мужски протянул ему руку. Тот ее пожал со слегка обалдевшим видом. «Я твой дедушка. А ты, случайно, не Дед Мороз?» «Могу им быть», — не растерялся отец Матвея. «Ваня плохо представляет, кто такой дедушка. У него никогда его не было». Как-то раз Цезарь Юрьевич пытался намекать, что его можно так называть, но мама его быстро осадила. Так что да, Ваня знает лишь одного дедушку — Деда Мороза. «Дед Мороз холодный», — выдал Ванечка, — «а ты горячий». Он дотронулся ладошкой до щеки Михаила Петровича. Тот улыбался, смущенно и растроганно. «Но подарки у меня есть». И они вместе пошли в машину Матвея. Я хлопотала на кухне. Ирина Игоревна иногда забегала, чтобы помочь, но она не могла остаться дольше, чем на минуту. Ей очень хотелось постоянно видеть Ванечку. Прибыла доставка из ресторана, и я решила накрыть стол в беседке. Тут появились моя мама и Цезарь Юрьевич. Суета, шум, гам. Давно в моём доме не было ничего подобного. Ваня носился между взрослыми, размахивая новыми игрушками. Мама болтала с Ириной Игоревной. Они не сводили глаз с общего внука и явно говорили только о нём. Цезарь Юрьевич и папа Матвея осматривали сад. Последний восхищённо качал головой. «Чем там восхищаться? Вот у капитана действительно ухоженный сад и огород в идеальном состоянии, а у меня тут всё полудикое. И мне, кстати говоря, это нравится». «Как дела?» Ко мне подошёл Матвей и начал помогать разгружать пакеты из ресторана. «Кажется, неплохо. — отозвалась я. — Ты такая красивая сегодня. — почти прошептал он. — Глаз не оторвать. — Я? — Да на мне простое домашнее платье. И я даже не накрасилась. Просто не успела. — Конечно, ты. — Перестань, — фыркнула я. — Зачем ты столько всего заказал? — На всякий случай. Я еще ребрышки приготовила. Чую запах и исхожу слюной. «Ваня сегодня в центре внимания. Он к такому не привык. Кажется, ему нравится». «А тебе?» — спросил Матвей. «Что мне?» — не поняла я. «Тебе нравятся такие семейные посиделки?» «Семейные?» Матвей, как всегда, бежит впереди паровоза. Он уже считает, что мы семья. Так вот, он ошибается. «Я, кстати, замужем. Не за тобой». Мысль об этом портит мою жизнь каждую минуту. «Давай не будем сегодня...» «Ладно, не будем. Надо звать всех за стол, а то все остынет». Я переживаю, что многочисленные гости не поместятся за небольшим столом беседки. «Так, сколько нас? Раз, два, шесть человек. И еще Ванечка». Пока я считала, раздался звонок у калитки. А потом она распахнулась, и на пороге появился еще один гость. Только увидев Пашу, я вспомнила — «Сегодня же суббота. Мы ещё на прошлой неделе договорились, что он возьмёт Ваню в парк. Блин, я забыла это отменить». Паша стоит у калитки, удивлённо таращится на толпу народа в нашем саду. Я слышу, как Ирина Игоревна тихонько спрашивает мою маму. «Кто это?» И вдруг раздаётся радостное вопль Ванечки, «Папа пришёл!»